Глава шестьдесят Что вы надумали сотворить с моим братом? — голос Рэнди охрип от недоумения. Капитан предложил Лорне воспользоваться его каютой, и маг понес Джека туда. Лорна последовала за ними. Рэнди шел за ней по пятам. Он был братом Джека, и Лорна посвятила его в свои намерения. Он имел право знать. Но, в судя по выражению ужаса на его лице, возможно, такая честность была излишней. — Я его накачаюсь н а т в о р н ы м пояснила Лорна. Вызову у него кому и буду держать в таком состоянии до прибытия санитарного вертолета. Они уже запросили помощь по рации, но она не успеет раньше, чем через несколько часов. К этому времени Джек мог уже умереть. Беннет подтвердил прогноз. После начала судорог больной умирал в течение часа, но она должна была попытаться. Рэнди поднял руку ко лбу, словно собираясь поправить бейсболку, которой там не было. Его глаза горели тревогой. «Моя сестра знает, что делает!» — уверял идущий за ним Кайл. «Она же ветеринар!» — напустился на него Рэнди. «И к тому же первоклассный!» Они добрались до каюты капитана, и м а к внес туда Джека. «Рэнди, вы должны остаться здесь!» Лорна застыла перед дверью. «Я обещаю сделать все возможное, чтобы спасти его!» Рэнди смотрел на нее, одолеваемый страхом и злостью. Вдруг он резко подался вперед. Она испуганно отступила, но он лишь по медвежье неловко обнял ее и прошептал на ухо, глотая слезы. «Вы уж позаботьтесь о моем братишке. Я знаю, между нашими семьями вражда, но Джек доверяет вам. И я тоже». Он выпрямился, и Лорна кивнула. Кайл положил руку на плечо Рэнди. «Выпьем пока пивка». Рэнди с у т у л и л с я кивнул и направился вместе с Кайлом к лестнице. А Лорна следом за маком вошла в каюту капитана, где здоровяк уже уложил Джека на койку. «Вам помощь нужна?» — спросил он. «Я не буду возражать против вашего общества», — слабо улыбнулась она, поскольку одной ей оставаться не хотелось. Он сел на койку рядом с головой Джека, она поставила пузырек со снотворным. Это был теопентал натрия, найденный в аптечке м а л и к а Вещество использовалось как анестезирующее при работе с животными. А зная о направлении здешних исследований, она не сомневалась, что найдет у доктора запас этого средства. Но она собиралась применить его не только как а н е с т е з и р у ю щ е е Теопентал вот уже много лет употреблялся в медицине, с его помощью врачи вызывали искусственную кому у пациентов. Чаще для этих целей выбирался профофол, но в случаях мозговых травм и опухолей по-прежнему прибегали к теопенталу, который замедлял деятельность нейронов головного мозга. Именно это его побочное действие и требовалось сейчас Лорне, поскольку мозг Джека работал в режиме перегрузки. Нужно было выключить двигатель. Она быстро обработала руку больного, наложила жгут, взяла шприц, наполненный теопенталом. Ее взгляд встретился с взглядом мака. — У вас получится, — сказал он. Проглотив свои страхи, она ввела иглу в вену. аспирировала немного крови, чтобы убедиться, что игла попала куда надо, потом сняла жгут и стала медленно нажимать на шток поршня, вводя в кому ч е л о в е к которого любила все сильнее и сильнее. Полчаса спустя Лорна стояла на корме катера. Мак остался наблюдать за Джеком, а ей нужно было подышать свежим воздухом, хотя бы минутку. Ее била дрожь от изнеможения и стресса. Стоя у перил, она глубоко дышала и смотрела на черную воду. Наверху сверкали звезды, но луна еще не появилась. Рядом чиркнула спичка, и Лорна от неожиданности подпрыгнула. Повернувшись, она увидела Беннета, сидящего в шезлонге. п о г р у ж е н н ы я в свои мысли, она не заметила его в темноте. Он поднес спичку к трубке, несколько раз втянул в себя воздух, и табак загорелся красным огоньком. Потом Беннет встал и подошел к ней. Как его дела? — Не знаю, — Лорна вздохнула. — Жар спал. Анестетик ослабил судороги, но я не знаю его состояния. Приступ продолжался слишком долго. Беннет выдохнул облачко дыма. — Вы делаете все, что в ваших силах. Молчание затянулось. Ей нужно было переменить тему. — Как ребенок? — Спит. Мы тут нашли молочную смесь. У жены капитана, четырехмесячный ребенок, повезло. Беннет посмотрел на нее. — Кстати, Ева родила девочку. — А остальные дети? Спят вместе с ней. Я думаю, они признали в ней свою и приняли в круг. А может, это просто детское любопытство, трудно сказать. Снова повисло молчание, но Беннету хотелось о многом спросить. Почему, по-вашему, Ева отдала ее? Лорни и самой этот вопрос не давал покоя. Она не была уверена, но могла догадываться. Я думаю, причина та же, по которой они отпустили нас, а точнее отпустили детей. что вы хотите этим сказать новорожденный младенец чист его невральная сеть еще не развита там навилле старшие тоже почувствовали что дети не подверглись развращающему воздействию в тот момент друг другу противостояли два типа разума устроенных по принципу пчелиного роя один чистый и невинный а другой доведенный мучениями до безумия я думаю что старший рой понял младший для них безвозвратно потерян что они могут предложить своим детям только ненависти боль она вспомнила как мучился адам когда один из детей протянул ему руку и потому они сделали единственное что было в их силах добавила она они их отпустили это был последний дар и жертва а потом по вашему они знали что обречены она вспомнила лицо евы на котором были умиротворение и смирение с судьбой. Думаю, знали. Беннет несколько мгновений задумчиво посасывал трубку и, наконец, решился на главный вопрос, который томил его. Не понимаю, почему дети защитили меня? Эти монстры собирались меня убить. Вам на этот вопрос ответить легче, чем мне. Он посмотрел на нее, и в глазах вымелькнули слезы. Ему требовалась поддержка. Лорна не знала, заслуживает ли он этого, но п о с л е д о в а л а примеру детей. «Они меня защитили», — сказала она. «Хотя их связи с нами и не такие тесные, как друг с другом, но, я думаю, они наделены сильным чувством сострадания». «И они почувствовали, что вы не безнадежны». «Но почему?» Он покачал головой, — все, что я сделал, просто закрывал глаза, а иногда и не закрывал. Не знаю, я же не могу читать в вашем сердце. Может, они почувствовали, что вы способны на покаяние и не захотели, чтобы это погибло среди всей крови вокруг. Беннет отвернулся от нее и уткнулся лицом в ладони. — Плечи его затряслись. — Что же я наделал? — сквозь рыдание проговорил он. — Вот об этом и речь. Дело не в том, что вы сделали, а в том, что вам еще предстоит сделать. Произнося эти слова, она вдруг поняла, что то же самое относится и к ней. Столько лет она позволяла прошлому определять ее жизнь, замыкалась в себе, изводила себя чувством вины. Теперь это кончилось. Тома больше нет, — сказал ей Джек. Настало время, когда она должна осознать это в полной мере и действовать. И она молилась только о том, чтобы не потерять этот шанс.